В конце 1979 года нас стало трое. 14 декабря днем у Алки начались схватки, и мы поехали в роддом. Было бы здорово, если бы ребенок родился 14 декабря, да еще в сибирской ссылке, так символично был бы настоящий декабрист. Но он не спешил с появлением на свет. Вечером я ушел из роддома домой. По небу были разбросаны необыкновенно яркие звезды, под ногами скрипел снег, а прямо над головой висело черно-белое северное сияние. К вечеру потеплело, температура поднялась до минус сорока, и спешить домой не хотелось. Я медленно шел и думал, что с рождением ребенка что-то важное меняется в моей жизни. Я только не мог понять, что именно». К семи часам утра я снова был в роддоме. Мне сказали, что у нас только что родился сын. Знакомые по службе акушерки дали мне халат с бахилами и пустили прямо в родовую. Сыну было двадцать минут от роду. У него была необыкновенно пушистая спинка, и он смотрел на окружающий мир недовольно, но молча. Алка лежала измученная и уставшая. Все были, слава богу, здоровы. Событие надо было как-то отметить. Вечером мы с Женей Дмитриевым пошли в кафе, выпили, не очень много, но Женя почему-то был на взводе и начал ссору с соседним столиком. Повод был какой-то совершенно пустячный. Мне показалось, Женя сам себя накручивает. Я знаю эту блатную манеру доводить себя до истерики. Компания за соседним столиком ссориться не хотела и шла на мировую. Казалось, конфликт был уже исчерпан, когда Женя ни с того ни с сего... «Разбил об недопитую бутылку вина. Мгновенно появилась милиция. Я понял, что затесался не в свой скандал и сидел молча. Женю повели в милицейскую машину, а затем попросили проехать в милицию и меня, как свидетеля». В РОВД дежурный по делу сказал, что сам ничего решать не будет, пусть утром решает начальник. Нас посадили в разные камеры. В шесть утра, не дожидаясь прихода начальника, меня выпустили. Ночью выпал легкий снежок, и я шел по пустынным улицам еще не проснувшегося поселка и радовался, что все обошлось. Свернув на нашу улицу, я обнаружил на дороге свежий след – Проехавший недавно машины. След обрывался около нашего дома. Похоже, дальше она просто взмыла в воздух и растаяла в темном зимнем небе. Я пригляделся. Судя по следу от колес и рисунку протектора, это был УАЗик. В поселке было две таких машины. Одна из них принадлежала райотделу КГБ. Во дворе на снегу было полно следов, натоптали и даже не подумали замести. Я осторожно прошел в дом и убедился, что контрольная ниточка на двери сорвана. ГБшники, как и положено, ее не заметили, значит, у нас дома были гости. Стало понятно, почему следы машины оборвались прямо у нашей калитки. Никто никуда не улетал, это были следы обратного пути. Вечером, когда нас с везли в милицию, снега не было, утром тоже, снег шел ночью. Следы были только в одну сторону, значит, КГБ приехал к нам до того, как выпал снег, а уехал после. Похоже, они были у нас всю ночь. В следующие несколько часов я, забаррикадировавшись, изнутри лихорадочно перебирал все наши вещи. Я не боялся, что у нас что-то заберут. Я боялся, что нам что-нибудь подкинут. Но ничего не было. Значит, они просто, воспользовались случаем, посмотреть, что есть в доме запрещенного. «Удачный случай. Алка в роддоме, я в милиции. А может, все не так уж и случайно, что это Женя скандал-то устроил вчера на ровном месте?» а может, я слишком мнителен? Опять все тот же вопрос. Кем все-таки лучше быть — дураком или параноиком? Ладно, хватит копаться в подсознании, — решил я на сей раз довольно быстро. Надо быть готовым к обыску. Они пришли 29 января, когда Марку... было полтора месяца. Целый день несколько человек в штатском под руководством заместителя прокурора Якутской АССР Демина копались в наших вещах в поисках антисоветской литературы. Их добычи за день были... «Пишущая машинка», двенадцать номеров информационного бюллетеня рабочей комиссии, пять выпусков «Хроники текущих событий», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», материалы московской группы «Хельсинки», вырезки из иностранных газет, части личной переписки. В уборной содрали фотографии членов Политбюро, долго разглядывали и, в конце концов, забрали подаренные мне островскими их партийные и профсоюзные билеты. Обыск проводился по нескончаемому делу «Хроники» под номером 46012-18. Верховодил всем капитан КГБ Зырянов, командовавший и прокурорскими, и чекистами. Мы с Алкой учредили параллельную реальность, занимались своими делами, будто никакого обыска нет. Алка кормила Марка, готовила обед, а я в какой-то момент закинул в стиральную машину грязные пеленки с подгузниками и принялся стирать. Чекисты и прокурорские выражали неудовольствие тем, что мы так несерьезно относимся к обыску, но мы просто не обращали на них внимания. Зрянов смотрел на все снисходительно и понимающе. Года через два он меня допрашивал в тюрьме по чему то делу и рассказал, что он-то понял тогда, почему я решил заняться стиркой. «У вас в стиральной машине была запрятана ваша книга. Я догадался, но не стал вам мешать. Решил, что в другой раз заберем. Я не стал его переубеждать и тем более рассказывать, что на самом деле...» Единственный экземпляр карательной медицины мы успели запрятать запеленатого марка, пока они ломились к нам в дом. Забавной получилась перекличка поколений. Когда-то моя бабушка рассказывала, как ее муж Абрам Алтерович подробиник, известный в Бессарабии коммунист-подпольщик, прятал от румынской сигуранции большевистские прокламации запеленатого моего отца». Сменилось всего два поколения, и детские пеленки нового подрабиника послужили уже антикоммунистическим целям. Улов чекистов был невелик, на новое дело явно не хватало. Но настроены они были серьезно, особенно старались выслужиться работники прокуратуры. В какой-то момент заместителю прокурора республики Демину показалось, что ее звездный час настал. Он обнаружил в нашем доме непонятную систему, которую поначалу принял за что-то террористическое. Подняв в одной из комнат крышку подпола, они увидели электрические провода, лампочки, контакты и решили, что это адская машина. Я объяснять предназначение устройства не стал и самостоятельно демонтировать его тоже отказался, не обязан. Они решили, что поймали меня по-крупному. Демин сам полез в подпол разбираться, дабы никто не оспорил его лавры героя. В погребе между тем стояла вода, пахла плесенью и было довольно мерзко. «Система моя...» была самая незамысловатая. Дело в том, что временами, особенно поздней весной, когда тает снег, и летом, когда слегка таивает земля, в подполе повышался уровень воды. Мерзлота подтаивает, воде уходить некуда, она поднимается и начинает заливать полы. Мы, как и все соседи, хватались за ведра или насосы и начинали откачивать воду на улицу. Я придумал систему раннего оповещения из поплавка, контактов, батарейки, проводов и электрической лампочки. Использовался тот же принцип, что и в бочке унитаза. Уровень воды повышается, поплавок из пластикового в детского кубика поднимается, контакты замыкаются и лампочка на стене комнаты загорается. Значит, пора включать насос и откачивать воду, пока она не залила пол. Система работала исправно, пока ее не порушил прокурор Демин. Он долго возился в тесном погребе, соскальзывая с мокрых ступенек лестницы в затхлую воду, все трогал руками, проверял контакты, отсоединял провода, вероятно думая, что рискует жизнью, пока наконец до него не дошло, что ничего взрыва опасного здесь нет. Вылез он из погреба, промокший, грязный, злой, покрытый плесенью, весь какой-то жалкий и очень недовольный. Когда обыск закончился, мне велели собираться и ехать с ними. Зачем, не пояснили, стало тоскливо, как никогда раньше. Одно дело идти в тюрьму налегке, когда один и беззаботен. Совсем другое, когда есть семья и только что родился сын, но подавать виду было нельзя». Я взял свой вещмешок, совсем для тюрьмы необходимым, поцеловал Алку, маленького Марка и уехал. Меня привезли в прокуратуру для допроса. Следователь Сорокин, человек простой и незатейливый, на мой вопрос, почему в нарушение закона они не оставили мне копию протокола обыска, ответил прямо и откровенно. Мы не хотим, чтобы это оказалось на Западе. Вопросы его касались изъятых на обыске материалов. Я, разумеется, отвечать отказался. Ничего не добившись, они меня выпустили. Я побежал домой. Даже не побежал, а полетел. Алка провела этот час или два, сидя в полном оцепенении. Когда я появился на пороге, она упала в обморок. Вот ведь никогда я ушел, а когда вернулся. Впрочем, это было объяснимо. В мое отсутствие она расслабиться не могла. Ей и потом, когда меня рядом уже не было, приходилось выстаивать в окружающей жизни за нас обоих. А в тот вечер у нее пропало молоко, и Марк некоторое время получал искусственное питание. «Зима на полюсе холода» — отдельная песня. Это даже не зима в нашем обычном понимании. а некий изощренный природный эксперимент на выживание. Господь, когда творил землю, забыл, наверное, добавить в Якутию тепла, а когда спохватился, был уже поздно, и в порядке компенсации он посыпал якутскую землю алмазами и добавил золото. Правда, получилось так, что на бриллиантах и золоте наживаются одни, а от холода страдают совсем другие». Зима здесь начинается в октябре и заканчивается в апреле. Тепло — это когда двадцать или тридцать, ниже нуля. Но в январе феврале нет ничего необычного в пятидесяти градусах и ниже. Холод сковывает все живое. Птицы не летают. Вся рыба уходит в северный ледовитый океан, потому что даже индигирка, уж не говоря о нере, местами промерзает до самого дна. «Домашние животные по улицам не бродят. Огромные бродячие коты с отмороженными ушами и облезлыми хвостами в октябре-ноябре еще пугали нас своим боевым видом. Они вставали на задние лапы и вечерами заглядывали в низкие окна нашего просевшего домика, даже не мяукая, а что-то злобно ворча в наш адрес осипшими голосами на своем непонятном кошачьем языке». Алка очень боялась их и говорила, что они приходят за ней, но к середине зимы и коты исчезали, прячась в теплотрассах или неизвестно где. Людей на улицах становится меньше, никто не гуляет, выходит из дома только по делам и на работу. Мне надо было идти от дома до работы полчаса, при минус пятидесяти это было непросто». Как и все, я укутывался целиком, оставляя только маленькие щелочки для глаз. С остальной одеждой у нас не было проблем. Фонд помощи политзаключенным прислал нам куртки и комбинезоны из гагачьего пуха, и в них было тепло в любую погоду. Единственным уязвимым местом оставались глаза». По дороге на работу я заходил отогреваться два раза — в кулинарию и на почту. Пока я доходил до очередного убежища, при минус пятидесяти пяти начинали замерзать глаза. Странное ощущение. Глаза ломило, будто на глазное яблоко очень сильно давили. Но это было еще ничего, хуже другое. От дыхания через шарф шел пар. Обычно этого не замечаешь, но при таких низких температурах на верхних и нижних ресницах из пара образуются сосульки. Как сталактиты и сталагмиты в холодной пещере сосульки постепенно растут и в какой-то момент соединяются, отчего становится невозможно моргнуть. Мы обычно моргаем, не замечая, какое то удовольствие. Попробуйте-ка не моргать хотя бы 30 секунд. Ломать льдинки нельзя. Кто не выдерживает и стирает их варежкой или платком, травмирует ледышками веки и ходит потом с красными, как у кролика, глазами. Единственно верный способ — добраться до тепла и ждать, пока сосульки оттают. Когда смерзаются ресницы, это противно, но не катастрофично. Хуже, когда смерзается уголь. Около теплоэлектростанции, которая дает поселку электричеству, навалены горы угля. Если уголь смерзается, в дело вступают бульдозеры. Они сдвигают своими ножами эти угольные горы, разбивая их на кусочки, годные к употреблению. Но однажды, при очень сильных морозах, наши отечественные бульдозеры со своей задачей не справились. Сдвинуть гору они не могли». Уголь был на исходе, и электроэнергию из соображений экономии начали периодически отключать. В одно из таких отключений мне пришлось сломать во дворе какую-то постройку и развести из досок костер, чтобы подогреть очередную порцию детского питания для Марка. Свет отключали по всему поселку, не пощадив даже больницу. Правда, в хирургических и акушерских операционных было свое электричество от дизельных движков, но в родильном отделении было темно, как и везде. Кому посчастливилось попасть в такую энергетическую паузу, рожали при свечах. По этому поводу в поселке много шутили, что лучше, при свечах детей рожать или делать? В тот раз энергоснабжение восстановили на следующий день. С ближайшего прииска привезли мощнейший американский бульдозер Caterpillar, который легким движением своего огромного ножа сдвинул кучу смерзшегося угля, и ТЭЦ снова заработала в полную силу. Было бы несправедливо молчать о достоинствах морозной жизни, точнее только об одном, поскольку о других мне ничего не известно. В Уснере, как и везде на севере, да и по всей России, мужики нещадно пили водку. Производили ее в Магадане, и пойло отвратительнее, трудно было сыскать. Но делать было нечего, пить приходилось то, что есть. Однако зимой ее пили не просто так, а через лом. Самый обычный лом, которым скалывают лед на дороге, всегда стоял на улице. Его брали на перевес, под него ставили кастрюльку или тазик, а наконец этого замороженного лома тоненькой струйкой лили водку магаданского разлива. После этого вся содержащаяся в бутылке масляная пакость оставалась на кончике лома, а в кастрюльке собиралась отличная водка, чистая как слеза комсомолки. Понятно, в жестокие морозы работать на улице было просто невозможно. По закону, уличной работой актируется при минус 52 градусах. Но когда температура опускается до такого уровня, никто не знает». Отечественная промышленность выпускала бытовые термометры до минус 50 градусов. Лабораторный термометр до минус 10 градусов висел в аэропорту и на метеостанции в ящике с решетками. Разглядеть шкалу через решетки было невозможно, а сам ящик всегда был на замке. Метеорологи знали температуру воздуха, но прижимистое начальство индигир золота, от которого в поселке зависело все, чтобы не актировать уличные работы велела метеорологам не говорить правду местное радио тоже всегда врало что на улице минус пятьдесят работяги иногда сбивали ночью замок и утром доказывали начальству что уж ниже пятидесяти двух потом замок вешали новый друзья прислали мне из москвы лабораторный термометр со шкалой до минус ста Я повесил его на дом около двери и вскоре к нам зачистил народ справиться о температуре воздуха. Через какое-то время люди уже просто заходили во двор, смотрели градусник и шли дальше. Мы не возражали. Кроме того, у себя на работе я извещал и рабочих, и начальство, когда температура была ниже допустимого, и уличные работы актировались. Начальство меня еще и за это очень не любило. Вдобавок ко всему по поселку разнесся слух, что мы установили у себя на доме мемориальную доску. Я действительно сварганил небольшую деревянную дощечку, покрыл ее белой эмалью и красной краской вывел. Этот дом построили заключенные. Табличку я прибил на стенку около двери, аккурат рядом с градусником. Этот дом, в самом деле, в начале 50-х построили заключенные. С конца 40-х годов здесь был не поселок, а один большой лагерь, индигир Лак. Все, что тогда здесь строилось, было сделано руками заключенных. Мне казалось справедливым отметить этот факт. Таким образом, люди приходили узнать погоду и посмотреть на диковинную надпись. Даже неизвестно, что их интересовало больше. Как-то ночью я выскочил на улицу по надобности, накинув на себя полушубок. Все, казалось, звенело от мороза. Уже через минуту я мчался обратно, но не утерпел и посмотрел на термометр. Он показывал минус 64 градуса. Джек Лондон в своих «Северных рассказах» писал, что если на Аляске в лютые холода плюнуть, то на землю со звоном падает ледышка. Аляске по части холода до Аймикона далеко. Как ни было в ту ночь холодно, я остановился и плюнул. Потом еще раз. Никаких ледышек, никакого звона. Я стоял посреди темной полярной ночи и плевал в замерзшее небо, но в ответ ничего не звенело. Писатель моего детства оказался большим выдумщиком. Историю барона Мюнхаузен о том, как, пописав зимой в России с дерева, он превратил струю в сосульку и достал с ее помощью лежавший на земле нож, я, опасаясь членовредительства, проверять не стал. После обыска цельная наша жизнь стала понемногу осложняться. Мне ужесточили режим отбывания наказания, ограничив территорию передвижения границами поселка и обязав отмечаться в РОВД каждую неделю, а не раз в месяц. Я не роптал, поскольку зимой мы все равно никуда из поселка не выезжали, да и роптать было бесполезно. Начались неприятности на работе. Одновременно с домашним обыском КГБ провел обыск в моем кабинете в медпункте. Там они изъяли медицинские карточки полицинских, которые я завел для того, чтобы постепенно выяснить все их медицинские нужды и скоординировать в этом направлении деятельность Фонда помощи политзаключенным». Дело это я только начал, и большинство карточек даже не были заполнены. Мне вынесли выговор за то, что я занимаюсь в рабочее время посторонними делами. В поликлинике каждый вторник собирали на конференцию заведующих фельдшерскими и акушерскими пунктами района. Заведующая поликлиникой доктор Ситникова, милая женщина и грамотный врач, говорила о текущей работе, решала возникающие проблемы, обсуждала с фельдшерами сложные случаи. В конце одной такой конференции она попросила всех задержаться и передала слово лектору Общества знания из Якутска». Лектор с постной физиономией самоуверенного партийного пропагандиста начал говорить о международном положении и успехах социализма, а затем перешел к внутреннему положению. Изюминка подобных лекций всегда состояла в том, что лекторы говорили о вещах, о которых не очень-то пишут в газетах. Они как бы делились сокровенным партийным знанием с гражданами, приобщая их таким образом к кругу избранных. Лектор начал рассказывать о происках западных спецслужб и о том, как враги социализма используют в своих целях предателя родины Солженицына. Он же, Солженицын, по словам лектора, мнит себя великим писателем и ставит себя на одну доску со Львом Толстым. Я сидел почти напротив лектора, и пока он нес всю эту ахинею, глядел на него и откровенно улыбался. Он несколько раз посмотрел на меня, сначала с недоумением, потом неприязненно и, наконец, не выдержав, спросил, «Вы видите в этом что-то смешное?» «Конечно», — ответил я, — «все, что вы говорите о Солженицыне, абсолютная неправда». «То есть как это неправда?» «Да так вот, неправда». «Вы либо все придумали, либо вас дезинформировали». Солженицын никогда не сравнивал себя с Толстым. Лектор откровенно растерялся, не зная, что ответить. Он, вероятно, привык, что иногда с ним спорят по второстепенным вопросам, но с прямыми обвинениями во лжи он едва ли сталкивался». Присутствующие смотрели на меня кто с интересом, кто с осуждением, Обедная бедная доктор Ситникова не знала, как это все остановить и куда ей деться. Лектор, наконец, взял себя в руки и с улыбкой превосходства спросил «Ну, допустим, а откуда у вас такая информация? Откуда вы можете это знать?» а я знаком с александром исающим преувеличил я самую малость поскольку знакомы мы были только по переписке Лектор на мгновение погрустнел, но тут же спохватился и, продолжая доброжелательно улыбаться, предложил мне продолжить разговор после лекции. «Тем более, что мы уже и так засиделись», — резюмировал он. «Все поднялись и направились к выходу, в том числе и лектор. Ситникова попросила меня задержаться. «Ну зачем вы так? Кому это нужно?» — укоризненно начала она. «Да не переживайте так», — успокаивал я ее. «В следующий раз он будет меньше врать». «Не будет. То есть я хотела сказать, какая разница? Вы меня ставите в трудное положение и о себе не думаете. У вас же семья. И что мне теперь делать?» Тут я ей ничего посоветовать не мог. Можно было и промолчать сегодня, но я вспомнил жить не по лжи. Пусть никакая ложь не пройдет в этот мир через меня. Я сделал, что должно». Да и глупо было бы столько лет участвовать в демократическом движении, чтобы потом сидеть и молча слушать дешевую трескотню захудалого партийного пропагандиста. Через несколько дней, как-то вечером, мельком взглянув в зеркало, я отметил, что белки глаз у меня покрылись какими-то странными желтоватыми прожилками. На следующий день склеры стали совершенно желтыми, и я понял... что у меня гепатит. В тот же день я сделал анализы, и инфекционист подтвердил гепатит А. В любой другой ситуации можно было бы, сохраняя меры предосторожности, пересидеть за разный период дома, тем более что осталось всего несколько дней. Но дома был маленький сын, и я не хотел рисковать. В тот же вечер, не заходя домой, я лег в инфекционное отделение больницы с твердым намерением оставаться здесь, пока весь не пожелтею и не перестану быть источником инфекции. Меня поместили в отдельную палату, назначили лечение, и целыми днями я читал книги и вносил правку в карательную медицину, поскольку в США ее готовили к изданию на английском. Свидания были запрещены, листочки с справкой я передавал Алки через окно, благо это был первый этаж, строго внушая ей, чтобы она тщательно мыла руки и чаще кварцевала комнаты. Через неделю утомительного безделья грянули события. Мне сообщили, что я уволен с работы. На мое место взяли прежнего работника, фельдшера, которая была в послеродовом декретном отпуске. Она вышла на работу, проработала один день, в который меня и уволили, а затем вновь вернулась в законный отпуск. В тот же вечер, 15 февраля, ко мне в больницу прибежала Алка с еще одной новостью. У нас дома опять был обыск. Забрали американское издание карательной медицины, которое все-таки нашли в тайнике в ванной комнате. Письма, еще что-то. Обыски с разрывом в две недели... Умный ход. Говорят, бомба два раза в одну воронку не падает, и после обыска можно расслабиться в надежде, что следующий будет не скоро. Тут-то они и приходят во второй раз. Букет плохих новостей произвел на меня удручающее впечатление, и я решил, что хватит прохлаждаться в больнице, пора домой. Заведующая отделение была еще на работе, и я попросил ее срочно меня выписать. через полчаса она пришла ко мне в палату и сказала что выписать невозможно поскольку я еще не выздоровел я возразил что это мне решать как и где лечиться в ответ на что немного помявшись она сообщила что таково указание глав врача я заподозрил вмешательство вражьих сил и дальше спорить не стал Вечером, когда в отделении осталась только дежурная сестра, я попытался выйти на улицу, но оказалось, что двери заперты. Дежурная на мою просьбу открыть дверь долго мялась и потом поведала, что ей строго-настрого запретили это делать. Ей было очень неудобно передо мной, и я не стал настаивать. Ей приходилось дорожить своей работой. Меня решили изолировать в больнице, мне стало смешно. Алка принесла мне из дома верхнюю одежду и оделся, собрал свои вещи, без труда открыл слабенькие замочки на решетках окна, затем само окно и выпрыгнул на улицу.